глава 1 мисс 86 ребята зовут меня комбатом хотя по паспорту я владимир вова меня называли так в честь деда летчика вта военно-транспортной авиации. Он пилотировал самолеты Ан-12 и Ан-22 «Антей», и, говорят, был самым отчаянным картежником во всем авиаотряде. Дедушку назвали Владимиром в честь рождения мирового пролетариата Владимира Ленина, его родители — заядлые коммунисты. Не могу сказать, чтобы мне не нравилось мое имя. Нормальное вполне, хотя и намекает на обременительную необходимость овладеть миром, на какой-то комплекс завоевателя Наполеона. Я не люблю завоевывать. Если уж быть откровенным, считаю, что лучшее место для Наполеона на новогоднем столе среди оливье и бутербродов с икрой. Но если не на столе, то в сумасшедшем доме, в палате для тех, кто страдает манией величия. Я не велик, нет. Я хожу по зоне, добываю артефакты и коплю денежки на собственную яхту. В общем, я сталкер по имени Володя, но лучше бы вам называть меня Комбатом. Я давно заметил, когда кто-нибудь в зоне или по дороге к ней зовет меня Вовой, Вованом, Вовиком, случаются очень странные вещи. Так было и в этот раз. «Вовик?» — я вздрогнул. «Вовичек?» — прокричала мне в спину официантка Мариши, когда я уже стоял на пороге бара «Лейка». «Что, родная?» С девушками я обычно ласков и терпелив. У меня в комнате электрочайник сломался, пухлые губки Мариши, вызывающие блестели розовой помады. Посмотришь потом? Ну, когда вернешься? Посмотрю, милая. А то как же мне это без чая? Без чая приличной девушки жизни нету, согласился я. Мариша послала мне уже четвертый за пасмурное утро воздушный поцелуй и, виляя бедрами, удалилась на кухню под устрашающим взглядом злого по утрам Хуариса. Хозяин лейки, скупщик Хабара по кличке Хуарис, держал своих дамочек в черном теле. Сексуальные связи с постоянными клиентами еще дозволялись, а вот щелканья клювом во время рабочего дня никак нет. У нас с Маришей, что называется, было, причем уже четыре раза. Уже четыре раза, возвращаясь в лейку с отменной добычей, я предпочитал новенькую Маришу и ее товаркам, таким же, как она, бездумным прожигательницам молодости. Я даже удостоился намеренной чести ночевать в Маришиной комнате, имея между тем, невдалеке от лейки, собственное бунгало, купленное у того же Хуариса. Эта самая комната поразила меня до самых глубин моей сталкерской души. Она была под потолок набита вазочками, розочками, статуэтками, плюшевыми медведиками и куколками, постерами со слащавыми рожами поп-певцов, подушечками с розовыми рюшами и прочим девчачьим хламом. Все это Мариша привезла с собой в двух чемоданах из родного Луцка, когда приняла решение перейти из категории школьницы в категорию шлюхи. По крутому крыльцу Лейки я сошел бодрой походкой человека, которому дозволено дергать за бороду хозяев зоны. Однако на душе у меня скребли кошки. Подумать только. Она употребила табуированную среди сталкеров форму «Когда вернешься». Врезать бы ей по розовой попе. Электрочайник у нее сломался. «Мне бы ваши проблемы, Марья Ивановна». «То есть Мариша Батьковна», — злился я. В шутку я размышлял о том, не подарить ли дурочке на замену сломавшегося электрочайника клюковку. молодценный артефакт в виде налитой красным цветом бусины. Каждая такая бусина, будучи помещена в стакан с водой, ровно через две секунды вызывает закипание, а где-то через минуту полное испарение содержимого. Жаль только воду из стакана, где побывала клюковка, пить нельзя категорически. Мы как-то для смеху одной псине, что к тополю приблудилась, такой воды дали. Псина вначале облезла, Догола, потом всю ночь бесновалась, выла жутко, а к утру, когда мы уже пристрелить ее решили, врезала дуба. Мы нашли ее оскаленную, тощую, голую, возле миски с сухим кормом. Тополь, сентиментальный черт, даже заплакал. Все приговаривал. «Джек! Джек, извини меня!» «Ясное дело, извини! Это его идея была Джеку той воды клюквенной дать». Дарить клюковку Мариши я, конечно, не собирался. Девушка она была глупая, своекорыстная и бесстыдная, но не вредная. И красивая. С тонкой талией, наливным задом и мягкой белой грудью. За последние два качества многое можно простить. Наш брат-сталкер любит хвалиться. Я, мол, равнодушен к бабам. Мол, без них легко проживу. Я тоже без них проживу. Но вот только... Про равнодушие заливать не стану. Я люблю женщин. Даже слишком. И в тот раз, между прочим, все началось с женщины, Мариши. И продолжилось тоже женщиной. Эту другую я назвал Мисс 86. Я пересек периметр в районе Лишайников. Так сталкеры называли березняк, деревья в котором обильно поросли диковинами серебристо-серыми наростами. Это было мое место. Мое и моих старинных друзей, приятелей, Кабула, Ватсона, Богомола и, конечно, Тополя. Больше никто из сталкеров эти места не жаловал и этим входом в зону не пользовался. Опасно. Но главное, от всего важного, интересного, далековато. Скептики были по-своему правы. И далеко, и опасно. Но к здешним опасностям я лично приноровился. Завел даже специальный маск -халат под цвет лишайных берез и кочек, который делал меня, когда я залегал под деревьями, практически невидимым. Однажды в считанных метрах от меня прошло звено сталкеров изучавших периметр на предмет свежих прорывов И ни один в мою сторону не поглядел. А расстояние до важного и интересного меня никогда не пугали. Даром, что ли, я когда-то был чемпионом универа побегу на сверхдлинные дистанции. Сразу за березовым лесом начинались места, которые на старой топографической карте звались Касьяновыми топями. Кто такой этот Касьян и почему топи в его честь назвали, мне, конечно, было неизвестно. Но я представлял себе этого Касьяна чем-то вроде черного сталкера, таким развоплощенным, но могущественным сильным чувачком, одетым в черную кожу с стальными заклепками и расположенным лично ко мне, чем-то вроде Деда Мороза для взрослых. И когда случалось в топях какая-нибудь херня, я всегда поминал этого самого Касьяна, чтобы помог. Я уже говорил вам, что суеверен? Нет? Тогда говорю. А вот мой дружок Тополь, у него была страсть всегда все переименовывать и желательно как-нибудь это глумливо, со снижением, называл Касьяновой топе канализацией из-за специфического сероводородного запаха, который исходил от тамошней воды. Через стопе мы, сталкеры, проложили тропу. Нет, мы не делали насечек на стволах хилых сосенок и не обвешивали кусты красными тряпочками. Но специалисту, вроде меня, всегда было ясно. Ступать сначала сюда, а потом туда, а вон туда, туда не ступать. Там разбросан пяток раскрошенных шишек. Это значит, рядом птичий карусель. А вон там вообще можно отдать Богу душу. Там гравиконцентрат, о чем свидетельствует скрученная буквой S молодая осинка. В отличие от большинства сталкеров, которые те места презирали, я обычно покидал лишайники и вступал на зыбкие почвы Касьяновых топи с чувством глубокого морального удовлетворения. Я знал, сталкеров с периметра более бояться незачем. Ни один, даже самый ретивый, армейский, сюда не сунется». Что же до гниленькой сероводородной вони, так против нее у меня имелся новомодный противогаз «Циклон-10», который, по единодушному признанию всех моих друзей, служил также и лучшей защитой от жгучего пуха, ядовитой пыли и радона тяжелого, очень радиоактивного, инертного газа. Радон, этот паскудный то и дело на касьяновых топях выделялся, прямо струями бил, хорошо различными в сумерках и ночью из-за природной флюоресценции. А противогаз этот, «Циклон-10», я месяца три назад снял с пояса мертвого сержанта. «Да-да, хочешь быть сталкером? Забудь об резгливости». Снял, хорошенько прокрутил в стиральной машине, посушил и включил состав своей экипировки. Что же добру пропадать? А дутловатый сержантский труп лежал на опушке березовой рощи. В левой — Остывшей уже руке сипло, надрывалась рация. Я бегло осмотрел тело, и не обнаружил ни ран, ни ожогов, ни следов зубов. Вообще ничего. Может, тот сержант от инфаркта умер? Или от прободения язвы желудка? Вот это номер. Сканать от такого в зоне. Я бодро шагал через топи, опираясь на длинный, вырезанный из дуба посох. Обычно я, выходя из зоны, оставлял его в тайнике между двух сросшихся берез. Утро было пригожим. Где-то там, вдалеке, в дымке, вставало неохотно, вызолачивая серые вершины деревьев, солнце. Нечастый гость в небе над зоной. Роса искрилась на мху, которым обильно поросли кочки. Чу! Вдруг я услышал птичью трель. печушка Сидя на ветке молодой сина радостно запела, запрокидывая свою неумную головку — Как видно, залетела сюда из-за периметра по ошибке и теперь будет жестоко за это наказано «А грибов-то?» — вдруг приметил я. Мне даже начало казаться, что я в обычном лесу возле дачи моих родителей под Витебском, среди милого белорусского захолустья. Над ухом моим зудел комарик, которого почему-то не отпугнул запах репеллента. Я втер его в щеки и затылок еще с той стороны периметра. Шелестела пожухлая листва, Я уже говорил, что в зоне всегда осень, каким бы ни было время года вокруг нее».